Глава 24 Ночь выдалась беспокойной. Паин в темноте преследовали разные образы Дэниела Джеймса Тора и Клиффорда Роджерса, и она проснулась в 6 утра. В коттедже не имелось спортивного зала, но у Паин был записан комплекс упражнений в телефоне, а из специального оборудования требовались только ее собственное тело, желание и много пота. Она занималась у себя в номере 45 минут, а когда потом сидела на полу и тяжело дышала, не могла не признать, что выброс эндорфинов в кровь способствует хорошему началу дня. Она приняла душ, оделась и вышла навстречу пробуждавшемуся дню. На тротуарах не было ни одного пешехода, проезжая часть также оставалась пустой. Пайн села в арендованный внедорожник и направилась по магистрали номер 49 к Национальному историческому мемориалу Андерсонвилля. Комплекс состоял из тюрьмы, Нескольких впечатляющих скульптур, огромного кладбища, на котором были похоронены солдаты Союза, а также Национального музея узников войны. Мемориал начинал работать 8 часов, поэтому Пайн припарковалась и пошла вдоль его периметра. Музея узников войны здесь не было, когда ее семья жила возле андерсон -Вилля, и она знала, что он открылся в конце 90-х годов. Пайн вошла на территорию комплекса, как только он открылся – и ее приветствовал рейнджер службы национальных парков. А так как других посетителей в столь раннее время не было, он предложил ей все показать. Рейнджера звали Барри Лэм. Около сорока, шесть футов ростом, около 183 сантиметров. Мускулистый, с чисто выбритым лицом и большими зелеными глазами. Ему шла форма рейнджеров. «ФБР?» – спросил он, заметив значок у нее на поясе. Пайн кивнула. Я приписана к Большому каньону, а здесь проездом. «Большой каньон», – с завистью сказал Лэм. «Я бы с удовольствием там поработал». «Популярное место для парковых рейнджеров. Но вы можете попробовать. Он совершенно уникален. Как давно вы здесь работаете?» «Шесть лет. Тут довольно интересно. Но проходит некоторое время, и тебе уже известен каждый дюйм. Комплекс не так уже велик. Ну и тема немного депрессивная». Ведь солдаты Союза погибли напрасно. Но они помогли покончить с рабством. Это важно. Тут вы совершенно правы. Просто чертовски обидно, что для этого пришлось воевать. Он показал ей место, где находилась старая тюрьма, которую представляла копия тюремного частокола и участок возле деревянной стены. Он назвал его «Линия смерти». «Если ты переходил эту линию, часовые стреляли на поражение», — сказал Лэм. — Я полагаю, некоторые пленные специально так поступали, чтобы покончить со своими страданиями. Многие здесь умирали от голода и болезней. — Да, я могу представить, что некоторые люди, оказавшись в столь тяжелом положении, могли так поступать, — сказал Пайн. До 64 -го года конфедераты просто водили пленных за собой, — начал рассказывать Лэм. Но когда это стало невозможно, решили построить тюрьму, рассчитанную на 10 тысяч человек. Проблема состояла в том, что уже через год после того, как его открыли, пленных здесь собралось в четыре раза больше. Пайн посмотрела на полотнища ткани, натянутые на деревянных шестах посреди частокола. И где они жили? Никто не стал строить укрытия тюремных камер или зданий. Дюжина пленных спали под парой одеял, натянутых на палках вроде тех, что вы сейчас видите. Когда кто-то умирал, остальные дрались из-за его одежды и обуви. Когда в 65-м всех освободили, уцелевшие выглядели как узники немецких концентрационных лагерей. Позднее Генри Вирца, коменданта лагеря, казнили за военное преступление. Да, я об этом знала. В городе стоит его большая статуя. А из лагеря случались побеги? Некоторым удавалось сбежать при перевозке или когда их отправляли на работы. Другие строили туннели и по ним убегали. Здесь еще остались некоторые из них. Вроде этого, вы можете на него взглянуть. Он отвел ее немного в сторону от границы копии тюремной территории. Вокруг были расставлены предупреждающие знаки, а в землю вкопана стальная сетка. «Туннель начинается здесь», — сказал Лэм. Когда-то тут находилась середина тюрьмы. Он уходит на запад, глубоко под стенами в густой лес. Некоторым удалось добраться до армии Союза. Им повезло. Давайте я покажу вам ту, кого я называю «матерью всех пленных». Он подвел Пайн к большой мраморной статуе. Надпись на ней гласила, что штат Мичиган воздвиг мемориал в память мичиганских солдат и матросов, содержавшихся здесь в плену. Взгляд Пайн привлекла женщина в схваченном обручем-головном покрывале и длинных развивающихся одеяниях, положившая левую руку на его вершину и опустившая глаза, предаваясь скорби. Очевидно, это и была та мать, которую имел в виду Лэм. «Очень трогательно», – тихо сказала Пайн. «Нет ничего равного материнской любви», – ответил Лэм. «Или материнской скорби». Они зашагали к кладбищу. Затем Лэм остановился и указал на ряд могил. «Шесть лидеров-налетчиков. Войник знали?» Пайн покачала головой. «Это была группа пленных, которые терроризировали остальных заключенных». «И охранники не вмешивались?» «Охранников не хватало, чтобы по-настоящему контролировать пленных. Это место было подобно трущобам в странах Третьего мира». Вот почему пленники жили сами по себе. И что произошло дальше? Другая группа, которая называла себя блюстителями, восстала и расправилась с налетчиками. Тогда вмешался Генри Вирц и устроил серию судов, где в качестве судей и присяжных выступали сами пленные. Большинство получило легкие приговоры, во всяком случае по стандартам того времени. Колодки, тиски для пальцев прогон сквозь строй, где все по очереди бьют несчастного палками. Но шестерых главных лидеров, их называли вождями, которые возглавляли собственные небольшие банды, приговорили к смерти и казнили. Их похоронили здесь, в стороне от могил других заключенных». Паин посмотрела на просевшие земляные насыпи. «Цивилизованные люди могут легко превратиться в животных», — заметила она. Полагаю, в вашей работе вы часто встречаетесь с такими проявлениями человеческой сущности. Гораздо чаще, чем мне бы хотелось. Она рассталась с Рейнджером и направилась в музей, большое здание с библиотекой и кинозалом, в котором рассказывали историю американских военнопленных от войны за независимость до настоящего времени. В музее были представлены документы, посвященные захвату в плен, условиям жизни пленных, отношением между ними и охраной и освобождению некоторых из лагерей военнопленных. Когда Пайн через некоторое время вышла из музея, она была взволнована отвагой узников и расстроена отношением цивилизованного мира к тому, что происходило на самом деле. Пайн почувствовала, что стало теплее и влажнее. Солнце занимало свое место на небе. Она невольно бросила взгляд налево, на ряды могил, и подумала, что печаль этого мрачного места трудно переоценить. Весьма вероятно, что Мерси тоже лежит где-то в могиле, но не на обычном кладбище, а в какой-нибудь ложбине в пустоши, и ее тело осквернили дикие звери. Она прикоснулась к Глоку и пожалела, что не может застрелить похитителя сестры прямо здесь и сейчас. Но она знала, что этого не будет. У нее был другой путь. Пайн села во внедорожник и поехала обратно в город. «Интересно», — подумала она, — «сколько еще нам придется ждать, прежде чем убийца Ханны Ребаны нанесет следующий удар?» Как выяснилось, ждать пришлось совсем недолго.